Часть 6. Если он помнил правильно, это был голос девчушки, который нравился Лофра Поэки. Вставая, Райнер сказал. Мирная беседа. Немного громко. Фарис уставилась на него с недоверчивым выражением, затрясшись словно в страхе. Не говори мне, что ты заставил девушку выйти из домика и отправиться подальше, чтобы ты мог атаковать. Продолжая, Люк сказал. А, что-то новенькое. Не может быть, чтобы было разработано новое заклинание. «Вы два идиота!» «Это все, Сказал он, но тем временем дверь домика открылась, и выбежали дети. Все плакали. Мальчик, который шумел ранее, и три девочки, все они плакали. И более того, за ними вышли Пуэка и Лафра. Райнер сказал. «Эй, Лафра, какого чёрта?» сам: пожалуйста, убегай! Тебя убьют!» «Убьют? Но кто?» Однако на этом Райнер замолчал, увидев монстра, который преследовал Лафру, а остальных, выбежавших из домика, он потерял до речи. Он увидел силуэты, полностью состоящие из света, нет, из молний. Молнии приняли форму зверей, которые сзади атаковали Пуэку. «Чёрт возьми!» Райнер застонал, побежав, но времени было мало. Быстро. Это случилось слишком быстро. Молниеносные звери открыли пасти, Однако при этом сбоку Лафра оттолкнул Пуэку. Молниеносные звери сменили направление и отправились к Лафре. Сразу после... «Лафра, беги сюда!» Но Лафра посмотрел на него. По какой-то причине он улыбнулся. Это была грустная улыбка, как будто он отказался от всего, как будто достиг абсолютного отчаяния. Это была та же улыбка, которой когда-то улыбался Рейнер. И он сказал... «Твое обещание, Рейн, «Забудь об этом!» Просто поспеши и схвати меня за руку! Но он не двигался. Вместо этого он посмотрел на Райнера и произнес: Я рад, что встретил тебя. Ты обязательно сдержишь свое обещание. Это все, что он успел сказать. Молниеносные звери, изменившие свое направление, достигли Лафры в несколько раз быстрее, чем Райнер. Их клыки вцепились в верхнюю часть его тела, и как будто тело Лафры было лишь игрушкой, они бросили его на землю. Протянутая рука Райнера черкнула по пустому воздуху. Он посмотрел на землю. Лафра был. Он смотрел в направлении Райнера. Опять же, это печальное улыбающееся лицо. Больше он не двигался. В этот момент Райнер перестал понимать окружающее. Все вокруг него стало черным. Его окружал лишь крик. Детский крик. И это улыбка Лафры. «Ради печальных обладателей глаз Бога, потерявших веру в людей... Я хочу, чтобы ты спас их всех. всех. всех. Улыбка на его лице всплыла в памяти Рейнера: В конце концов, ты добрый, добрый человек. человек. Этого не может. Я не понимаю, не понимаю, почему все так обернулось? Что, черт возьми, происходит? затем перед глазами Рейнера, пойка, упавшая на землю после того, как ее толкнул Лафра, обернулась в его сторону. И она посмотрела на Лафру у лап зверей. Она посмотрела на окровавленного, совершенно неподвижного Лафру. «Нет!» Ее глаза широко распахнулись. «Нет, нет, нет, нет!» Черные глаза. В их центре начало светиться проклятие. Этот проклятый символ. Появилась проклятая алая звезда. Мощная. Альфа-стигма вышла из-под контроля. «Стой! Подожди, я умоляю тебя, подожди!» Но она не остановилась. Она безумно смеялась. Черт возьми! А Райнер начал бежать. Еще было время. Если она все еще была в этом возрасте, если ее сознание еще не было разорвано, еще было время! Ее еще можно спасти. В этот момент по какой-то причине эхом отозвался голос. Это был голос Люсилия: Какие несбыточные сны видит такой ужасный монстр! Заткнись! Тебе уже следует это знать! Обогренные кровью руки такого монстра, как ты, ничего не смогут схватить! Заткнись! Райнер протянул руку по направлению к Пеке. Еще было время, еще должно быть время! Я ее спасу! Даже если это моя рука, если. Даже если это была рука монстра, если жизнь можно было спасти, Райнер отчаянно протянул свою руку. Но эта рука была. Опс! Я прошел через много проблем ради этой кристаллизации! Так что можешь не мешать! Перед ним появился один человек. Стройное тренированное тело и улыбка полной уверенности в себе. Его отличительные чертой были необычного персикового цвета волосы. Он оттолкнул руку Райнера своей правой рукой, а в левой руке он держал странную зеленую сферу, которую и направил в сторону пояки: Извлеки кристаллы! спонквелл. В этот момент зеленая сфера, казалось, распалась. Безумный крик поэки внезапно оборвался, и так она упала на землю. Райнер посмотрел на нее, однако она больше не двигалась. Не может быть! Вместо этого она просто лежала на земле, как Лафра, на земле. Она была мертва. С грохотом мир содрогнулся, но он сразу понял, что это он содрогнулся. Переполненная гневом, горем, ненавистью, болью его тело дрожало. Зачем? «Почему все всегда так? Почему я никого не могу спасти?» Он посмотрел на свою протянутую руку, рука дрожала. «Тебе уже следует это знать. Обогрённые кровью руки такого монстра, как ты, ничего не смогут схватить. Они ничего не смогут достичь. Кого я смогу так спасти? Что могут спасти руки монстра? Эти руки могут делать только одно. С людьми убить их». Они могут лишь причинять людям боль. Я убью каждого из вас. Человек перед ним рассмеялся и: <смех> "Что это такое? Как будто подобный монстр с проклятыми глазами может меня убить." Но Рейнер перебил его. Гастарк! Его рука закружилась в небе со скоростью, за которой не мог уследить глаз. Он приготовил магический круг из света. Человек удивился. "А, ты довольно быстр, да?" Но... Он покачал пальцем, на его пальце было золотое кольцо. Но Райнер уже видел что-то подобное ранее. Это, похоже, был тот же тип реликвий героев, что и у того парня Фроада. Фруаде манипулировал теневыми зверями, а этот парень использовал молниеносных зверей. Кольцо манипулировало молниеносными зверями, которые убили Лафру в начале. Если кольцо обладало той же способностью, что и звери, которых использовал Фруаде, тогда он не сможет победить. Движения зверей были слишком быстрыми и резкими, чтобы Райнер мог поспевать за ними. Если бы он столкнулся с ним наедине, он не смог бы выиграть вообще. Но сейчас все было не так. Человек заговорил. «Выходите, звери!» Но Райнер завершил свой магический круг и... «Что я еще? «Слишком медленно!» «Если я не отменю магию или уклонюсь, я умру?» «Появитесь!» Немедленно перед Райнером образовался свет, Появились молниеносные звери, но Райнер не уклонился. Ничего не имело значения. Больше ничего не имело значения. Как проклятый монстр, который никого не мог спасти, будет он жителем, умрет, не имело значения. Но этот парень... Гром! Я убью его! Эзо. Однако внезапно, как бы защищая Райнера от молниеносных зверей, Феррис вклинилась и встала перед ним. А? «Почему ты? Дерьмо! Я не могу остановить заклинание!» Но затем Люк поспешно схватил Райнера сзади за голову и потянул его на землю. И так магия была прервана. Молниеносные звери атаковали Феррис, однако Феррис взмахнула мечом. Глядя на нее, Райнер крикнул. «Ты идиотка! Врываешься прямо посреди магического...» «Ты идиот!» И так она обернулась. Ее лицо было безэмоциональным, как обычно... «Однако это безэмоциональное лицо. Едва, действительно едва... Если ты так сильно хочешь умереть, тогда иди и умри!» Лицо исказилось в тоске. Казалось, будто она собиралась заплакать. А Райнер потерял удар речи. Отвернувшись от Райнера, она продолжила. «Если ты собираешься быть монстром, а не моим другом, тогда просто исчезни. Если ты не будешь считать себя моим партнером, моим слугой или моим товарищем по чаепитиям, тогда просто уходи!» И делай то, что хочешь». Затем она указала своим мечом на человека из Гастарка. «Но, Райнер, я не буду думать о тебе так. Независимо от того, насколько ты видишь себя монстром, я не буду думать о тебе так. Сам, когда ты один, независимо от того, насколько ты отрицаешь, что ты одинок, когда ты сам, я так не думаю о тебе», сказала она. Перед ней человек из Гастарка рассмеялся. «Вау, это было довольно грандиозно. Если бы это была сказка...» Монстр стал бы человеком в самом конце, и все они жили бы долго и счастливо. Но жаль вас расстраивать. Тот факт, что он монстр, не изменится». И мужчина посмотрел на Райнера, говоря. «Он монстр, который наносит вред миру, просто будучи живым. Монстр, который вредит миру». Это были хорошо знакомые ему слова.